Прочь подозрения и страхи. Вы боитесь, что ваш любимый начнет изменять? Наверняка вам даже подумать об этом страшно. Давайте вместе разберемся, откуда берется страх, а иногда и панический ужас перед изменой. Социальные установки. Если вам с детства говорили, что у принца может быть только одна принцесса, на других он даже не смотрит. То при мысли об измене ваше сердце сжимает страх краха детских мечтаний. Увы, нашим грезам не всегда суждено сбыться, а принцы, как вы уже поняли из главы один, иногда становятся королями и находят женщину соответствующую их статусу. Потеря социального статуса жены. Иметь социальный статус жены это удобно, комфортно и престижно. Любовница может забрать социальный статус, и это, разумеется, вас пугает. Чувство собственности. Когда женщина представляет, что ее мужчина с кем-то занимался сексом, она негодует, мою трогают, моим пользуются. У нее появляется страх, что ее собственность отнимут. Нужно избавиться от собственнических мыслей. Партнер не раб, даже если в паспорте у него штамп. Чувство единства. Изменяя партнер, впускает в ваш храм любви грязные чудовища, которые везде оставляют мерзкие следы. У вас появляется страх испачкаться. Однако следует помнить, что изменяет и пачкается только супруг, а не вы. Ревность. Люди, которые страдают ревностью, постоянно живут в страхе потерять своего любимого. Им всюду мерещатся измены. Стоит отметить, что у ревнивцев не проработана сексуальность и уверенность в себе. Как только эта проблема будет решена, ревность, а значит и страх перед изменой, уйдут навсегда.